Бюро добрых дел. Повесть. Часть первая. Старшая сестра. Глава первая. Вот есть такие люди. Им не всё равно. И не сказать, чтобы они лезли в жизнь других, нет. Но хотя бы в своей собственной семье всё должно быть под контролем. И лучше, если все счастливы. Ну а ещё лучше, чтобы все парами. Такие люди точно знают, как и с кем тебе жить, потому что у них опыт и много мудрости. И они в этом не сомневаются, и действуют они исключительно из добрых побуждений. Такой была Сима, Серафима Ивановна. Надо отдать должное, советы она раздавала исключительно членам своей семьи. Благо семья была большой и разветвлённой. Муж Николай практически идеальный, а кто бы сомневался, сама и воспитала. Два младших брата, уже сильно в возрастных, естественно, со своими семьями, Идви их с Николаем дочери. Опыту хоть отбавляй. Воспитала и мальчиков, и девочек. Серафима Ивановна семьёй гордилась и в минуты откровенных бесед сама с собой, а такие задушевные разговоры регулярно вела перед сном, не уставала себя благодарить и награждать почётными грамотами. Не сказать, чтобы все члены семьи были совсем уж стопроцентно успешными, но более-менее удачливые. А всё почему? потому что не противились Симинным наказам. Да и сама Сима могла служить ярким примером. На работе в почёте, руководить финансами в научном институте, муж покладистый, дом — полная чаша. Почему так бывает? Как только расслабишься и успокоишься, тут же что-нибудь шарахнет обухом по голове. В один прекрасный или, так скажем, абсолютно чёрный день Серафима Ивановна поняла, что семья — выходит из-под контроля. Первой взбунтовалась младшая, Поля. Прервала мать на полуслове «Сама всё знаю». «Откуда?» — опешила Сима. Она не привыкла к пререканиям. «Да», — подумала она, — наверное, перегнула палку. Если со старшей дочерью Анастасией Сима с детства вела подробные разъяснительные работы, то с младшей просто указывала пальцем туда-сюда. «А чего объяснять? Всё же и так ясно» он посмотри вокруг. Кто советом внял, у того всё хорошо. Жизнь у родственников — яркий пример. От верблюда, — Полина с вызовом посмотрела на мать. Четырнадцать лет. Переходный возраст. Знаем, проходили не раз. И братья жару давали, и старшая Настюха. Да, незадача. Расслабилась Серафима. Показалось, что жизнь потекла тихой рекой по красивой живописной пойме. «А нет. Тебе так кажется». Она приготовилась к подробному объяснению. Только вот с чего начать. Сима вдруг поняла, что давным-давно не общалась с нашей дочкой просто по душам. Чтобы вместе полежать, обнявшись на диване, журнал модный полистать или какой-нибудь бесконечный «Великолепный век» посмотреть. Сериал, который можно смотреть с любой серией, действие всё равно движется по кругу. Полюбил, разлюбил, убил, расстроился — Горько расстроился, а потом опять полюбил, и всё по-новой. Персонажи ближе членов семьи. Родные и любимые. С другой стороны, их далёкие проблемы никак тебя не касаются. После таких совместных вечеров хотелось говорить только о хорошем, а ещё секретиками поделиться, пооткровенничать. Так было со старшей дочерью. Поля вечно играла сама где-нибудь у них в ногах. Сима была уверена, что они вместе, что младшая впитывает, Стало быть, не впитала. Надо же, огрызается. А Полина, не останавливаясь, шла на пролом. «Так и тебе, кажется, точно не знает никто. Исключительно путём проб ошибок. Вот и пусть они будут мои собственные». «Ох, Полина, наплачешься». «Так и всё равно наплачусь». «Так хоть тебя обвинять не буду». Сима поняла, что вопрос закрыт. Причём настолько, что Полька не села рядом с ней в машине, а тут же залезала на заднее сиденье демонстративно нацепила наушники и надела чёрные очки. Ну, дела. Был бы у неё щит, дочь бы и его взяла. Вместо щита скрестила руки на груди и сжала губы ниточкой. Сима всю эту картину наблюдала в зеркало заднего вида. Что оставалось? Она тихо выругалась так, чтобы дочь не услышала, авторитет не должен пострадать ни при какой ситуации, и втопила педаль газа. Она видела, что Поля от неожиданности схватилась руками за сиденье и слегка охнула. То-то же. Но ситуация поменялась. Видимо, на какое-то время нужно отойти в сторону. Дела житейские? Возможно. Но Сима безумно расстроилась. Даже сама от себя не ожидала. Только что не плакала. — Полька была надеждой в том числе и на светлую старость, и жить с ней собирались. И что теперь? Старшая Анастасия была другой. Руководить Настей было неинтересно, потому что это было удивительно послушной. Даже когда появились ухажёры. На всё. «Да, мам. Ты права, мама. Как скажешь, мама? Говоришь, Вовка дурак. И вправду дурак. Как же я не замечала. А Игорь хороший? Наверное, но нудный очень». «Это не главное?» «Ай, действительно. Что мне с ним, разговоры, что ли, разговаривать? В семейной жизни не до разговоров». Муж тихо ворчал. насоветуешь останешься крайней». «Не останусь. У меня интуиция». Настя опять же соглашалась. «Ой, папа, на всю жизнь же выбираем. Хочется, чтобы как вы с мамой, и чтобы без разводов». Муж опять пытался вразумить их обеих. «Это ведь надо додуматься. Выбираем». «Тебе ж с ним жить, Настя, не маме!» И опять Сима доказала свою правоту. Но воспечённый муж старшей дочери звёзд с неба не хватал, был слегка простоватым, но Настю их боготворил, тёщу ценил, детьми гордился. А что ещё надо? Да, ещё хотелось бы, конечно, денег. С этим у зятька было туговато, так что Серафиме Ивановне приходилось периодически подбрасывать молодым. А что делать? Не расписываться же в собственных ошибках. Да, с мозгами зятя не угадала. Его витиеватые разговоры приняла запытливость ума. И все же, когда Симу одолевали сомнения, она успокаивала себя вот этим самым «жену боготворит, тещу ценит, детей обожает». Настя рожала детей одного за другим, не прекращала работать, сама вела немалое домашнее хозяйство, разговаривать ей и вправду было некогда. Про любовь думать и подавно. А может, она уже и полюбила мужа? Сима на это надеялась и старалась не замечать снисходительных взглядов дочери, направленных на него. Нет уж. Теперь сами. Тут она больше не советчица. Больше она старшей дочери ничего дать не может. Да, со старшей дочерью её зятем и детьми Сима жить точно не хотела. Почему-то была уверена, что с независимой Полиной всё у них срастётся. И вот на тебе. Путой, оказывается, своя дорога. Оставались братья. Вот где поле непаханое Старшая сестра — это всегда немножко нянька. Не сама придумала. Серафима помнила себя рано. Вот мама принесла Витьку. Всем домом встречали и радовались. Гости приговаривали. «Нянька у вас уже есть, а вот и наследник». И Сима радовалась. И тому, что она нянька, и то, что наследник. Девочка в десять лет — это ещё не девушка, ещё в куклы не наигралась, но зато сознательная и достаточно взрослая. Егорка родился, когда ей было пятнадцать. Этот финт матери она не поняла и возмутилась. «Не мои проблемы», но издалека поглядывала и вину свою чувствовала, что мало помогала. Так они и выросли. С ней и при ней. Братьев Симу любила беззаветно. Они отвечали ей тем же. Приятельница Кира удивлялась. «И как тебе только удаётся с ними дружбу сохранять? Я со своим хорошо, если два раза в год созваниваюсь. Его день рождения домой. Да а, ещё на 8 марта какую-нибудь дурацкую открытку пришлёт, и всё». Наверное, и серафиму бы ждала точно такая же участь, если бы она сама себе регулярно не напоминала. Причём не так, что «А вот у вас сестра есть». Она напоминала делом. Всем известно, муж любит жену здоровую, сестру богатую. Народная мудрость, а народ зря говорить не станет. Самой себе не сознавалось, что любовь братьев она покупала. Запрещала себе об этом думать. Просто время от времени таким образом она напоминала им о себе. Так она называла свою матпомощь Невестки, понятное дело, пытались оттеснить въедливую заловку с её советами, но и им Сима помогала материально. Куда деваться? То серёжки подарит, то поход к косметологу. невестки охали от счастья и обнимали. Казалось, вполне искренне. Да, на семейные праздники не приглашали, но сами в дом к Серафиме приходили семьями и нарядные, советы выслушивали с почтением. Если Серафима сама забегала с очередной идеей и планом, как ту идею воплотить в жизнь, тоже радостно размахивали руками. Откуда было Симе знать, что после её ухода Братья каждый раз получали от своих жён по башке. Невестки даже подружились на этой почве, хотя раньше друг друга терпеть не могли. Не зря, говорят, ненависть людей объединяет. Молодший Егор пытался сему поначалу защищать, потом понял себе дороже. Хоть перед сестрой было неудобно, совесть потом его грызла. Она же чистого сердца. Ну что поделать, дочь Лида была крупноватой, а ей вдруг на коньках кататься приспичило. Серафима, как танк, услышала, нажала на все связи и все же договорилась, чтобы Литку их толстозадую в секцию по фигурному катанию взяли. Причем договориться не могла долго, постоянно созванивалась с его Танькой, слушала вместе обсуждали, как и что. В итоге, когда Серафима пришла с радостной вестью «взяли», Танька заявила «а мы передумали». «На рисовании пойдём. К чему это, чтобы над ней все смеялись?» «Так она же вроде мечтала. Лида, ты ж мечтала!» Ничего не могла понять Серафима. Она переводила взгляд с Лиды на Егора. Лида, как всегда, что-то жевала, Егор тут же отворачивал взгляд, и только Танька победно смотрела на родственницу. В такие моменты Серафима хотела плюнуть на всех. Ей, что ли, надо? Но отходила достаточно быстро. Литку она и любила, и жалела. Раскормили паразиты. Надо срочно вмешиваться. Больше всего Серафима ненавидела двойные стандарты. В их семье такого не могло произойти никогда. Сказал Николай глупость при детях. А такое вполне даже могло произойти, особенно в начале их совместной жизни. Сима никогда не перечила. Высказывала мужу свои претензии уже за закрытыми дверями. И к чему ты это сказал? Потому что это правда. «А я, что ли, когда вру?» «Нет, ты скажи, я когда-нибудь вру?» «Никогда. Вот. Просто я думаю, прежде чем что-то озвучить». Муж соглашался. «А как иначе? Это же в общих интересах». Вместе решили, или Серафима решила, Николай согласился, детям донесли и дальше по намеченному маршруту. «А тут? Куда это годится? Сегодня в балет, завтра в хор. Так не пойдёт». Сим искала правду, доказывала, как лучше, как выгоднее для ребёнка и для родителей. Как правило, семья Егора вежливо выслушивала. Симе даже в голову не могло прийти, что творится в той самой семье, стоит ей с чувством выполненного долга, наконец-то всех убедила и переубедила удалиться. Случай с коньками был первым, когда ей своё мнение высказали прямо в лицо. Защищать Серафиму брат начал уже после того, как сестра, слегка потерянная, удалилась. Родители ругались. Лида, дожёвая десятый бутерброд, заинтересованно вникала в дискуссию. «Ты в своём уме? Она же договаривалась. Людям в глаза лезла. Мы же сами просили. К чему ты про это рисование придумала? Кого ты когда записала?» «Неважно. И скажи своей сестре, чтобы не лезла. Незабывай, мы ещё с ней за холодильник не рассчитались». «Могла бы и подарить. Раз в долг дает, стало быть, есть с чего». Лидка наблюдала за развитием разговора. «А тетя Сима богатая, да?» «Прекрати жрать!» «И нечего считать чужие деньги», — в сердцах вырвалась у Егора. «Куском хлеба попрекаешь. Она, между прочим, твоя дочь», — взвелась Татьяна. «Да идите вы все!» «Да, Серафима не знала». «А если бы знала, то что?» «А ничего». Помогало бы всё равно. Что им в сетке, что ли, мясо за окно вывешивать, как раньше? Как без холодильника-то? Но как было, так и было. Чему потом мы удивляемся? Лидка выросла в нелюбви к тётке. Матери, правда, тоже доставалось. «И нафиг вы меня в эту художку отдали?» «Только время зря потратила. С самого начала было ясно, что художник из меня не получится, а на фигурном катании могла бы и похудеть. Могла бы и без катания этого похудеть». «Дело тут не в коньках», — Егор наблюдал, как ругаются его женщины. Но всё равно они друг другу мать и дочь. Там поругались, тут помирились и виноватого нашли. «Кого? Тётку, богатую со связями. Вот если бы им такие связи, да денег побольше, они бы уж точно знали, куда их применить». Серафима же деньги давала вместе с советом. «Вот вам на но только на определённое конкретное дело, а не на сушке с леденцами. Потом строго отслеживала, куда пошло, как дело развивается. Отчитываться нужно было постоянно, ещё и кланяться, не сбывать. Понимала ли это Сима? Нет, она просто жила общим делом. Раз замутили, хотелось знать продолжение истории. В глубине души, возможно, червячок Симу гладал. Тоди не дура, что присутствует определённая неприязнь и зависть. Но сама себя успокаивала. «Плевать, я это всё для Егора делаю». Егора... Правда, она тоже не спрашивала, надо ему это или нет. в Семье старшего брата Витьки происходило примерно то же самое. А как было ни помочь, не направить? Трое пацанов, младший совсем кроха. Старшему нужно институт посоветовать, среднего в колледж определить, хороший садик для мальца выбить. А иначе ведь все ж на самотек пустят. Николай тоже иногда не выдерживал. «Сима, ты весь вечер договорилась про какие-то билеты. Что за билеты? Мы куда-то летим или в театр идём?» «Какой театр? Когда мне в театр? Это на поступление в колледж билеты. Ты понимаешь, главное — это воткнуться. Для Владика». «Не понимаю. Надеюсь, наши девицы сами везде поступают». «Коля, о чём ты? Наши головастые. В тебя. Ну, в меня немного». Николай вздыхал, качал головой. Но на такой пируэт ответить ему было нечего. А Сима тут и не лукавила, ну, если совсем немножко. Она мужа и ценила, и уважала. И, кстати, ему единственному советов громко не давала, направляла тихо, практически шепотом, никто никогда и не догадался бы. Нашептавшись дома, в дом к брату она заявлялась шумно, и с порога начинала рассказывать, как они теперь будут жить, где и на что витька с катерины кивали натужно улыбаясь пацаны закрывались в своих комнатах мелкий кирилл уже в дверях на вопрос чего принесла получал свое лего и тихо собирал конструктор на ковре после ухода сестры витька в сердцах кричал на жену катерину а чего ты тогда ей улыбаешься ну и сказала бы все что сейчас мне говоришь прямо ей в глаза чего после драки кулаками махать так и жили «Одна большая семья, объединённая широкой душой Серафимы». Сима не задумывалась, почему одна она отмечает свои круглые даты. Если у неё юбилей, собирается вся семья. Если юбилей у братьев, то семью Серафимы не зовут. Внимание на это обратила революционерка Полина. «А вот, кстати, это вообще не кстати», — парировала мать. Она не считала возможным обсуждать своих братьев. Значит, им зачем-то так было удобнее. Она знала, что её в их жизни было более чем достаточно, и она с братьями была на связи постоянно. Но маленький укол в сердце тогда почувствовала. А ведь действительно. Почему? Она своих братьев считала ещё и друзьями. А они? выходят что нет? Или их жёны настраивают? Так ведь она и для жён старалась. А сегодня ещё полька взбрыкнула, видите ли, у неё тоже мнение. Ошибки ей собственные подавай. Чтобы уснуть, ночью вспомнила своё пятидесятилетие. Она сняла небольшой, но уютный ресторанчик. Были только свои. И все пришли нарядные, и улыбались, и говорили много приятных слов. и у девчонки вовсю общались с пацанами Витьки, маленький Кирилл практически влюбился в несуразную литку. Ребёнка не обмануть, ему всё равно. Толстый человек или худой. Он сразу видит, добрый, недобрый. Кстати, Серафиму он тоже жаловал. Да, кстати, нужно похудеть. На этой мысли она, наконец, и уснула.